Райнер смотрел на Феррис, а ведь совсем недавно она расплакалась. Юноша встревожился не на шутку, ведь он впервые увидел, как она плачет. Это было в тюрьме. Узнав, где ее напарник и явившись спасать его, она вдруг горько разрыдалась. Ей ведь недоступны чувства и эмоции этой Феррис. Но Райнер и Сион сумели довести ее до слёз. Райнер пропал, Сион напугал, и девушка просто не выдержала. Она словно потеряла опору, а вместе с ней равновесие, и в конце концов, отыскав люто, не смогла сдержать своего облегчения. Оба они стали огромной частью ее жизни, кукла с красивым на пустым лицом чуть было не сломалась, просто потому что Райнер исчез, а Сион ведет себя странно. Ее подвели к черте. Сион понимал это. Неужели он думал, что Райнер и Ферри составят его одного в этой нелегкой борьбе? «Если он действительно так считает, то мы заставим его понять кое-что», — думал Райнер. Хотя сам он совершенно не мог разобраться, что происходит. Как и прежде, нет способа напрямую связаться со Сталом, да и разговор с тем солдатом прояснил. Король приказал убить изменника, если будет невозможно захватить в плен. «Скоро может последовать вторая волна. Им необходимо сделать очень и очень многое, так что не время и не место валить дурака». Пускай даже Феррис явно не в своей тарелке. Когда только она успела стащить с прилавка Данга с красной бобовой пастой. О, вкусно! И разве она могла сказать что-то другое? Лицо продавца Данга оживилось. Это мое новое творение, госпожа Феррис! Внутри него особенный мед! Я называю его Митсуан Данга. Мидсуан Данга? Должно быть, вы много трудились над ним, дедушка! Верно? Просто восхитительно! Без сомнения, эта Митсуан Данга станет популярным во всем городе. Ха-ха! Знаете, для того чтобы превратить мой дом в магазинчик Данга, мне пришлось влезть в большие долги. Вот почему я так стараюсь. Какая забавная беседа! Кажется, она живет только ради Данга. Так ли уж ей нужны и Сион, и я? Задумался он и сказал: "Эй, Форис!" «Мы еще даже Сиона не успели повидать, а ты уже такая бодренькая». «В каком смысле бодренькая? Я вроде бы тут и не умирала?» Феррис недоверчиво склонила на бок голову. «Да что ты?» «Ага. Хм, но знаешь, только что в тюрьме ты плакала». В одно мгновение, как всегда, как обычно, она молниеносно рванула из ножен меч и ахнула люто по лицу. Он рухнул на спину и... га!» Ударился о землю. Он выглядел так, будто вот-вот заплачет. Феррис же осведомилась. «Повтори-ка, кто и что там делал?» «Ну, ты знаешь, ты «М? Ничего-ничего! Совершенно ничего!» Произнес Райнер дрожащим голосом. А вообще, её реакция сама по себе говорила о том, что напарница тоже волнуется за Сиона. «Может быть. А может и нет. Куда вдруг намылился Райнер?» Вдруг хмыкнула она, галядин разлегшегося на земле юношу. «Вроде бы не испачкался и не поранился. А может, тебе почудилась шавка, которая сейчас погибнет под колесами? Только не говори, что ты сидишь на каком-то сомнительном препарате». «Ага, все наркотики, все они!» Подыграл он ей. Время уходило по минутам, вздыхая он поднялся на ноги, затем долго и со вкусом отряхивался от невидимой пыли. И вновь вздохнул и произнес: «Что ж, пришло время серьезно поговорить. Давай-ка рассмотрим нашу с тобой ситуацию». Кивнув, она ответила. «Хорошо, но перед этим, Райнер, я должна кое-что тебе сказать». «Сказать мне?» «Да». «Что?» «Роланд сейчас стоит на пороге событий мировой важности. Неужели ты не знаешь?» В ее лице виднелась странная кротость, и Райнер навострил уши. «Крайне важная?» «Важнее войны с Нельфой?» Она кивнула с тем же смиренным выражением. «Несравнимо?» «Несравнимо. И что же это?» Она помолчала с минутку глубоко дыша, чтобы справиться с волнением, и выдала. «Прямо здесь и сейчас, в магазинчике по пул, этот гениальный дедуля совершенствует уникальное удивительный удивительное Ницуан Данго!» «Да плевать я хотел!» Взревел Райнер. «Что? Что?» Она была потрясена его реакцией. «То есть тебя это совершенно не заботит?» «Старик из Попул потратил годы, неустанно трудясь». «А а что, правильно?» — вмешался лавочник. «Для того, чтобы построить этот магазин, мне пришлось взять огромное количество кредитов. От этого данга зависит мое семейное счастье, ублюдок! Уругался он живо, а Райнер ответил. Да, это, конечно, здорово, что вы заботитесь о семье и все такое, но мы-то чем можем помочь?» Похоже, эти слова помогли лавочнику слегка успокоиться. Тут Феррис выразила лицом фразу «Дошло, наконец-то!», заявив «Прекрасно. Во всяком случае, почему бы тебе не попробовать в первый раз Митсуан Данго? Если попробуешь, то даже ты, даже ты, сможешь понять всю его прелесть. После этого мы можем пойти во внутренние комнаты, полежать на татами и обсудить план продаж этого данга по всему миру. У нас есть что пообсуждать, и будет очень плохо, если мы не... Давай же ешь! Нам на пятки до сих пор наступают преследователи. Если мы продолжим торчать здесь, то опасность! Вау, что это? Это просто изумительно! Я же говорила! Дед, этот тупица показал большой палец! Владелец магазина встал в позу победителя Да! Так я буду в состоянии оплатить любые кредиты! Ха -ха -ха -ха -ха. Фаррис рассмеялась одновременно с ним. Райнер безучастно смотрел на них. Какая-то слишком мирная сцена, думал Райнер. Все казалось настолько беззаботным, что разъедаемой тревогой Райнер чувствовал себя кретином. А серьезно, почему бы не зайти в магазинчик и не отдохнуть? На это-то у них должно хватить времени. В тот же самый момент пейзаж вдруг озарился светом, глаза Райнера широко распахнулись. Подобные сверкающим лентам вспышки светом мчались прямо на магазин, И Райнер знал, что это был за свет. Это была магия, волшебное заклинание, копье света светоразрушительные силы. Это кури. Но то копье света было лишь первым, второе, третье, четвертое. Альфа-Стигмана считала в общей сложности 12 лучей света, запущенных в них. «Феррес!» — завопил Райнер. Но она уже была в движении. Схватив в охапку владельца магазина, прыгнула на второй этаж. Райнер последовал за ней, прежде считав структуру Кури. Магия ударила, с мощью ленты врезались в магазин данго по пул. Прилавок развалился на куски, опоры рухнули, а в стене зияла дыра: Мой магазин! Мои долги! А ]cę. Послушалась за их спинами. Каким несчастным и горестным был этот крик! Но разве могли напарники сейчас отвлекаться на это? Заклинание, известное как Кури, Отличилось от остальных повышенные сложности исполнения. Маловероятно, что простые маги-воины, которые преследовали их раньше, могли сотворить такую магию. Другими словами, теперь преследователи были намного опаснее и опытней, и, судя по лучам Кури, их не меньше дюжины. Райнер нахмурил брови. «Ах, ну что за денек? Поэтому-то я и говорил, что мы должны быстро спланировать наш следующий шаг и подготовиться к побегу. Что будем делать, Феррис?» Его глаза взирали лишь на Фервис, хотя и оставались внимательными к врагам позади. Она стояла на крыше. Первый этаж магазина был разрушен полностью, и крыша теперь провисала довольно низко. С продавцом в левой руке и мечом на изготовку в правой. Хотя она была открыта для врага, сказала: "Надо уходить отсюда. Если вступим в бой, то не уверена, что смогу сдержаться и не ранить никого из них". А Райнер кивнул. Он считал точно так же. Продолжив сопротивление, они без сомнения одержали бы победу, они были способны снести противника, не получив ни царапины, однако этому противнику вредить не хотелось. Наверняка многие из преследователей были бы серьезно ранены, а некоторые даже погибли бы. Но ведь это солдаты Роланда. Райнер и Феррис не могли поднять руку на воинов Империи Роланд, воинов страны, которые оба принадлежали еще совсем недавно. «Сплошная морока». Сказав это, Райнер совершил небольшой скачок и опустился рядом с ней. «Так что, бежим?» «Хорошо». Кивнула она. «Успеем обсудить планы на будущее?» «А, ну наконец-то ты серьезно и понимаешь, в какой заварушке мы оказались». «Я всегда серьезно. «Эх, почему ты вздыхаешь?» «Нет-нет, знаешь, люблю с тобой путешествовать». «Хочешь сделать из меня дуру?» «Нет-нет». «Да прекрати ты размахивать своим мечом! Я не с тобой воюю!» Закричал Райнер, затем вздохнул снова и осмотрелся. Враги пока не выдали себя, они прятались в тени зданий вдоль улицы, пристально наблюдая за напарниками. Не знаю точно сколько их, будет сложно выбраться практически вслепую. Что же дальше? «Для нас было бы лучше подождать здесь, пока они вылезут из укрытия, и уже потом сваливать. Только дед может пострадать». Он взглянул на владельца магазина, который, понурив в отчаянии, голову бормотал. «Долги! Долги!» Феррис закивала. «Безусловно, мы не должны вмешивать магазин Данга в наши проблемы. Вообще-то магазин уже того. Но не суть важно. Какой путь выбираем? Правый? Левый? Левый? Хорошо. Прикроешь меня ненадолго? Если не использую магию ускорения, то просто не поспею с тобой». «Мне нужно три секунды?» «Да». «Ну, я пошел. «Давай». Рейнер поднял руку к небесам и начал рисовать в воздухе слова из света. Эти магические символы не походили на роландское волшебство. Нет, эту магию он украл у солдата Стабулу с помощью особой способности своих глаз — альфа-стигмы. Враги, которые только и ждали такого шанса, тут же атаковали. По диагонали справа к нему устремились несколько метательных ножей — Но Райнер даже не шевельнулся, чтобы избежать их. «Да и зачем?» Ведь подсуетилась Феррис, мгновенно отбив ножи своим мечом. Затем к ним направились огненные шары, на сей раз откуда-то слева. Девушка нанизала на клинок, словно на шампур деревянный настил крыши и взмахом отправила куски древесины навстречу огню. При контакте с заклинаниями все куски рассыпались в пыль, но ни один шар не достиг напарников. «Ух ты! Здорово!» Заметил Райнер, творя лжбу. «Просто поспеши!» «Да-да». Наконец показались знакомые вспышки «Копья света Кури». Казалось, что даже Феррис не в силах справиться с этим. Поэтому Райнер приготовился вернуться, но... Она лишь хмыкнула, увидев это, и стремительно разрубила копье света на части. Райнеру захотелось улыбнуться. Впервые он увидел, как кто-то разрезает свет». Впрочем, ее фехтовальное мастерство всегда поражало его. Вдруг он припомнил момент, когда она разрубила напополам молнию. А Райнер вдруг почувствовал странное беспокойство. Его рука, писавшая символы, замерла. «А? Она разрубила напополам молнию!» Только он произнес про себя эти слова, как в его голове что-то отозвалось резкой и сильной болью. «Когда это произошло? Где это произошло? Почему это произошло?» Он не мог вспомнить ничего вообще. Была ли это настоящая небесная молния, или она была создана магией? Даже этого он не знал. Но среди Роландской магии никакой молнии нет и в помине. Ой! При этой мысли голова вновь взорвалась болью, и Райнер застонал. Что? Что за... что-то странное происходило? Всякий раз, когда он думал о молнии, он испытывал страшную боль. Молния. Магическая молния. <глагодарить> Он одновременно ощутил боль, тошноту и головокружение. Что за чёрт? Так ничего и не поняв, Райнер постарался закрыть от себя эти мысли, и боль тут же исчезла. Очевидно, творилось что-то неладное, словно кто-то насильно заставлял его больше не думать о молниях ни о чем то с ними связанном. Что же происходит? Может быть, не сейчас, но во время тюремного заключения? Промывание мозгов? Какое к дьяволу промывание? Что это было? Что было связано с молнией? Что вычеркнули из моей памяти?